В этот утренний час Энджел Клер был уже в десяти милях от мызы. Он ехал по узкой проселочной дороге, направляясь в Эменстер в приход своего отца, и вез корзиночку с кровяной колбасой и бутылку меду, которые миссис Крик посылала вместе с приветом его родителям. Перед ним тянулась белая дорога, и он не спускал с нее глаз, но видел не ее, о будущее. Он любит Тесс. Следует ли на ней жениться? Вправе ли он это сделать? Что скажут мать и братья? Что скажет он сам года через два? Это зависит от того, кроются ли в приходящей страсти семена прочной привязанности, или девушка вызывает в нем лишь чувственное влечение, которое не может быть вечным. Наконец показался городок, окруженный холмами, красная каменная церковь времен Тюдоров, группа деревьев возле дома священника. Клэр повернул лошадь к хорошо знакомым воротам. У входа в дом он бросил взгляд на церковь и увидел у дверей резницу группу девочек от 12 до 16 лет, которые очевидно кого-то ждали. Через секунду появилась девушка постарше. В широкополой шляпе и туго на накрахмаленным батистовом платье. В руке она держала две книги. Клэр хорошо ее знал. Он не был уверен, заметила ли она его, и надеялся, что не заметила, ибо в таком случае не нужно было здороваться и разговаривать с этой безупречной особой. Очень не хотелось ему к ней подходить, и потому он решил, что она его не видела. Это была мисс Мерсичант, единственная дочь соседа и приятеля его отца. И родители Клер втайне питали надежду, что когда-нибудь он попросит ее стать его женой. Она была знатоком антиномизма и Библии, и сейчас несомненно шла заниматься с учениками воскресной школы. Клэр вспомнил страстных, напоенных летним зноем язычниц долины Вар, их розовые лица, забрызганные коровьим помётом и ту, которая была самой нежной и пылкой. Решение ехать в Эминстер он принял под влиянием минуты и потому не уведомил родителей, намереваясь, впрочем, приехать к завтраку, чтобы застать их дома, так как после завтрака они имели обыкновение заниматься делами прихода. Он запоздал, и они уже сидели за столом. Как только он вошел, все вскочили, чтобы с ним поздороваться. Отец и мать, брат его преподобие Феликс, пастор в одном из городов смежного графства, заглянувший на двинителе домой, и второй брат его преподобие Кадберт, ученый, декан колледжа, приехавший на каникулы из Кембриджа. Мать носила чепец и серебряные очки. Отец и Синовит казался таким, каким был на самом деле. Серьезный, богобоязненный человек, несколько худощавый, лет шестидесяти пяти. Размышления избороздили морщинами его бледное лицо. На стене висел портрет сводной сестры Энджела, которая была старше его на шестнадцать лет. Она вышла замуж за миссионера и уехала в Африку. Священники подобные мистеру Клэру старшему совсем исчезли за последние двадцать лет. Близкий по духу и к Лефу, Лютеру и Кальвину, евангелист до мозга костей, человек и в быту, и в размышлениях своих склонявшийся к апостольской простоте, он еще в ранней юности составил себе окончательное мнение по основным вопросам бытия и с тех пор не позволял себе к ним возвращаться. Даже сверстники его и единомышленники считали, что он в своих выводах доходит до крайностей. Но с другой стороны, противники его невольно восхищались его прямолинейностью и той исключительной энергией, с какой он отметал все сомнения, проводя в жизнь свои принципы. Он любил Павла Тарсійского, питал расположение к святому Иоанну, святого Иакова ненавидел, Насколько хватало смелости, а к Тимофею, Титу и Филимону относился со смешанным чувством. Для него Новый Завет был не столько заветом Христа, сколько заветом Павла. Не столько учением, сколько опьянением. Вера его в детерминизм была почти манией и негативной своей стороной граничилась философия отречения, родственной философии Шопенгауэра и Леопарди. Оно одно оставалось бесспорным. Он был глубоко искренен. К эстетическому, чувственному, языческому наслаждению природой и пламенной женственностью, какой познал в долине Вар его сын Энджел, Он отнесся бы в высшей степени отрицательно, если бы путем расспросов или догадок постиг правду. Как-то в минуту раздражения Анжелу имел неосторожность сказать ему, что, пожалуй, лучше было бы для человечества, если бы источником современной религии стала Греция, а не Палестина. Возмущенный отец и мысли не допускал, чтобы в этих словах могла таиться хотя бы тысячная доля истины, не говоря уж о полуистине или истине. Он ограничился тем, что долгое время после этого читал Энджелу суровые проповеди. Но доброму его сердцу чужда была злопамятность. И сегодня он приветствовал сына улыбкой нежной и светлой, как улыбка ребенка. Эндрю уселся за стол. Здесь был он у себя дома. Но сейчас, в отличие от былых дней, он не чувствовал себя членом собравшейся семьи. всякий раз, возвращаясь домой, он замечал свое расхождение с семьей. А сегодня Жизнь родного дома показалась ему еще более чуждой, чем обычно. Трансцендентальные устремления, все еще выраставшие из геоцентрической теории рай в зените, ад в нагире» были непонятны ему, словно грезы людей, обитающих на другой планете. Последние месяцы видел он только жизнь, ощущая мощное, страстное биение пульса бытия нисколеченного, ни искажённого, не стесненного теми верованиями, какие то на пытаются заглушить то, что мудрость хотела бы только регулировать. И родные в свою очередь нашли его резко изменившимся, не похожим на прежнего Энджела Клер. Сейчас родители, и в особенности братья, отметили перемену в его манерах. Он привык держать себя как фермер Сидел, вытянув ноги, лицо его стало более выразительным. в глазах отражалась мысль раньше, чем он успевал ее высказать. Стёрся лоск, свойственный ученикам колледжа и тем более салонным юношам. Сноб сказал бы, что Энджел утратил культуру. Чопорная дама нашла бы его огрубевшим. Таковы были результаты общения с нимфами и пастухами. После завтрака он пошел погулять со своими братьями, не евангелистами, прекрасно образованными молодыми людьми, корректными до мозга костей. Такие безупречные модели ежегодно сходят с токарного станка систематического обучения. Оба были слегка близе и когда мода требовала носить монокль на шнурке, они носили монокль на шнурке. Когда в моду вошел Лорнет, они приобрели Лорнет. А когда модными стали очки, они немедленно обзавелись очками. Не забывайте о том, что собственно требуется их глазам. Когда на трон возведён был Вотсворт, они носили в кармане его книжки. А когда развенчали Шелли, они предоставили ему покрываться пылью на книжных полках. Когда всеобщий восторг вызывали святые семейства Корреджо, Они восхищались Кореджо. Когда Кореджо был отвергнут в пользу Виласкеса, немало не возражая, они поспешили присоединиться к общему мнению. Если старшие братья решили, что Энджел утрачивает хорошие манеры, то он пришел к выводу, что их духовная ограниченность все возрастает. Феликс сказался ему олицетворением церкви Кэдберт Колледж. Для одного краеугольным камнем мира был епархиальный совет, для другого Кембридж. Оба брата снисходительно признавали, что в цивилизованном обществе существует несколько десятков миллионов людей, не имеющих отношения ни к университету, ни к церкви. Но к этим людям следует скорее относиться терпимо, чем считаться с ними и их уважать. Оба были почтительными и внимательными сыновьями и в положенные сроки навещали родителей. Феликс, как богослов, был значительно современнее, чем его отец, но менее склонен к самопожертвованию и самоотречению. В отличие от отца, он относился более терпимо к мнениям, ш etched в разрез с его верованиями, однако только в той мере, в какой они были опасны для самого оппонента. Но зато не прощал их как неуважение к своей доктрине. Кадберт был более либерален и тонк, но более чертств. Прогуливаясь с братьями по склону холма, Энджел снова почувствовал, что каковы бы ни были их преимущества перед ним, ни один из них не видел и не знал в жизни. Быть может, у них, как и у многих людей, способность выражать свои мысли была развитой ущерб наблюдательности. Они не имели здравого представления о сложных силах, действующих за пределами того тихого и невозмутимого потока, который увлекал их вместе с их единомышленниками. Оба не видели разницы между частной истиной и истиной всеобщей. Они не понимали, что мнение узкого круга, клерикального и академического Отнюдь не есть мнение всего человечества. Полагаю, дорогой мой, теперь для тебя ничего больше не остается, как сделаться фермером, сказал между прочим Феликс своему младшему брату, печально и сурово посматривая сквозь очки на далекие поля. И следовательно, мы должны с этим примириться. Но умоляю тебя, уделяй по мере сил внимания нравственным идеалу. Конечно, жизнь фермера приводит к внешнему огрублению, и тем не менее можно жить просто, но мыслить возвышенно, разумеется, отозвался Анджело. Прости, что вторгаюсь в твою область, но разве это не было доказано девятнадцать столетий назад? Почему ты думаешь, Феликс, что я откажусь от возвышенных нравственных идеалов? Видишь ли, по тону твоих писем и нашего разговора мне показалось, Быть может, это только моя фантазия, что интеллектуальное твое развитие приостановилось. А ты что скажешь, Кадберт? Послушай, Феликс, сугы перебил Энжел. Мы, как тебе известно, добрые друзья, и каждый из нас идет своей дорогой. Но уж коли речь зашла об интеллектуальном развитии, я нахожу, что тебе, довольному собой догматику Не стоит беспокоиться о моем развитии, а следовало бы подумать о своем. Они вернулись домой к обеду, который всегда подавали в тот час, когда отец и мать заканчивали утренний обход прихожан. Самоотверженной пары, естественно, немало не считалось с удобствами своих гостей. И тут расхождения у сыновей не было. Все трое хотели, чтобы в этом мистеру Миссис Клэр усвоили современные понятия. После прогулки они проголодались, в особенности Энжел, который привык к жизни на свежем воздухе и обильным домашним мясством, подававшимся на стол фермера, не очень-то изящно сервированным. Но старики вернулись только когда у сыновей почти иссякло терпение. Самоотверженная Чита занималась тем, что пыталась пробудить аппетит у больных прихожан, чей духа недовольно не последовательно старались удержать в теле, совсем позабыв о собственном аппетите. Семья уселась за стол. Еды было мало, кушания холодные. Энжел о подарке миссис Крик, кровяной колбасе, которую он попросил хорошенько поджарить, как поджаривали ее на мызе. Ему хотелось, чтобы отец и мать отведали этой вкусной колбасы и оценили ее так же высоко, как оценил он сам. "Ты ищешь кровяную колбасу, милый?" заметила мать. "Но я уверена, что ты охотно от нее откажешься, как отказываемся мы с отцом, когда узнаешь, почему ее нет". Я посоветовал отцу отнести подарок любезной миссис Крик детям человека, который не может работать из-за припадков белой горячки. Отец согласился с тем, что это их порадует, так мы и сделали. Отлично, весело отозвался Анджело и стал искать мед. Э, оказался таким крепким, продолжала мать, что решительно не годится как столовый напиток, но в случае болезни может заменить ром или коньяк, поэтому я его спрятала в свою аптечку. Мы принципиально не пьем за этим столом ничего спиртного добавил отец. "Ну, что же мне сказать, жене мистеру Крика", спросил Энжел. "Конечно, правду", отозвался отец. "Я предпочел бы сказать ей, что её мёты колбаса вам очень понравились. Миссис Крик, славная, добрая женщина, и непременно спросит меня об этом, как только я вернусь". "Ты не можешь сказать неправду", невозмутимо ответил мистер Клер. Да. Конечно. А все таки этот мед... винишк хоть куда. Что ты сказал? В один голос воскликнули Кадберт и Феликс. Это так говорят в Телботейсе», — краснее объяснил Энжел и умолк, чувствуя, что если родители его и поступают правильно, то деликатности им все таки не хватает.